Глава третья Мир начал меняться. Первые изменения коснулись общего настроения. В очередях все чаще можно было услышать «Извините», «Пожалуйста», «Конечно», вместо ранее звучавших «Вас здесь не стояло», «Пошел вон», «Да кто ты такой есть?» Мир начал меняться в мелочах, с которыми сталкивается каждый человек ежедневно. Собственно, именно это и было целью всех пришедших не из этого мира. Мы, люди, забываем, что каждый день и каждый миг нашего существования, века и годы в существовании тысячи существ не в нашем мире, что каждое больное слово ранит не только ныне живущих, но и предков. и потомков наших, и других людей. Мы сами настолько усложнили свой мир, что без помощи извне не смогли бы все исправить. Добро усиливает жизнь вовне, а злость и невежество ослабляют обитателей миров. Даниил Андреев в своей «Эрозе мира» был во многом прав. Веер миров существует, но мы с этими мирами тесно связаны, теснее, чем можно предполагать. Наши мысли отражаются в том мире, а идеи становятся там вполне осязаемой реальностью. Изменить мир мыслей и чувств сложнее, чем поменять государственное устройство, хотя все вещи взаимосвязаны. Константин был призван для изменения чувств и мироощущения вокруг, в то время как отец Сергий прибыл для крупных и масштабных изменений. Иногда не стоит менять всё кардинально, Но в этой ситуации выбора нет, да и вариантов других тоже. У отца Сергия своя задача. Он меняет государство. Ему не впервой это делать. Что тогда, что сейчас, делает он это от всей своей души. Московские князья начали строить государство, только став воспитанниками отца Сергия. До этого они были простыми удельными князьками. Глава четвертая. Григорий Павлович был в ярости. Мало того, что мальчишка ему приказывал, совещание, в организацию которого было вложено столько его сил, прошло без видимых результатов, кроме разве что появления рыцаря. Так еще и Валентина заняла роль стороннего наблюдателя, как будто между ними ничего не было в прошлом. Куда ни кинь, всюду клин. Люди еще не разошлись. Только мальчишка и Валентина куда-то внезапно исчезли. Между участниками совещания шли оживлённые дискуссии, будто чего-то ждали и ожидания оправдались. На кресле, где только что сидел мальчишка, появилась фигура, одетая в какой-то балахон. Седая борода и жёсткие синие глаза практически в пол лица делали фигуру значимой, хотя ещё не все поняли, насколько. Когда Григорий Павлович посмотрел на фигуру, сидящую на стуле, у него сжалось сердце. Он понял, что мальчишка — мелочь, пешка и лишь начало в сравнении с величием фигуры, явившей себя. Фигура, одетая в балахон, творец государства, воспитатель князей и наставник царей, отец Сергий. Участники совещания сначала не заметили, все еще продолжая свой треп. Хозяин земли русской явился. Спорить с ним можно. Если дело стоящее, но выкрадывать для себя, стараться казаться большим, чем ты есть, бессмысленно. Не тот человек сидел напротив участников совещания. Перед ними сидел человек без слабостей, упрямый, жесткий к себе и к другим, с неуемной энергией сердца, с любовью и ненавистью на ты, отец. «У мальчишки хорошие друзья», — подумал Григорий Павлович. «Одна Валентина чего стоит?» Он неожиданно вспомнил их Адюльтер. От нее он ждал покорности и участия в его проектах, но получал беспристрастность и сарказм, что ему, ему, звезде институтской практики быстро наскучило. Его ждали проекты чрезвычайной важности, а сарказм, пусть и по делу, не для него. «День добрый, господа!» Отец Сергей решил все-таки обратить внимание собрания на свое присутствие. Шум потихоньку сошел на нет. Все глаза были направлены на фигуру в странном балахоне. «Человек, который был здесь, — вестник. Я буду заниматься более конкретными делами». Речь отца Сергия была современна и тиха. Слова были вескими и разлетались по комнате вязким месивом. Для начала... Представлюсь. Я отец Сергей, воспитатель князей московских. Многие из вас читали обо мне. Скажу сразу: часть правда, часть преувеличение, часть ложь. Я снова здесь. Изменения коснулись вашего мира. Я не могу оставить государство, которому отдал все без внимания. Возможности мои возросли многократно. и дело построения государства мне не в новинку. Отец Сергей, а что будет с нами? С устройством, которое есть сейчас? Председатель собрания явно был растерян, но на уровне инстинкта слова его прозвучали твердо. «Мир будет меняться. Люди в основном будут продолжать жить, но по-новому. Вам будет дана возможность измениться со всеми вместе». Если вы ей воспользуетесь, для вас мало что поменяется. Однако внутри вы изменитесь полностью. Внутренние изменения — основная цель нашего вмешательства. Принести в мир злобы и ненависти, любовь и сострадание. А государственная структура? Кто будет у власти? Этот парень? Члены комиссии были конкретны, их мало интересовали общие фразы. Они каждый день ели и спали. Им нравился комфорт. Терять его они совершенно не хотели. Нет, ни парень, ни я, ни вы. Государственную структуру будем менять мы с вами. Сделаем ее прозрачной и выборной. Наши помощники приготовят нам людей путем приобщения к высшим силам, большинства способных и перспективных, Мы с вами адаптируем существующую структуру под новых людей, чтобы им было комфортно развивать человечество дальше. Отец Сергей говорил строгим академическим языком, которого не было в его время, но которому можно научиться, особенно когда на это есть вечность. Сначала надо будет изменить выборную систему и перераспределить ответственность между местным самоуправлением и другими структурами. Местная власть должна получить максимально возможные права и обязанности. Далее органы федеральной власти и органы регионального представительства реорганизуются в аналог вечевого правления и именно представительства лучших и достойных людей региона. Далее центральная власть должна пересмотреть свои функции и от части функций отказаться, остальные – реорганизовать по другим принципам. О них расскажу позднее. Сейчас основная задача — принять факт изменений и морально подготовиться». Глаза отца основателя государства смотрели спокойно и ясно на присутствовавших. Григорий Павлович сидел сбоку от отца Сергия, как сел сразу при появлении Константина и Валентины. Он понял сразу, что изменения будут основательными, И Валентина по старой дружбе ему не поможет остаться поближе к кормушке. У нее своя роль в этой игре, и для него, Григория, в этой игре нет места. Надо меняться самому. Пронеслось в голове Григория. А жизнь у него не вечная, в отличие от отца Сергея. Глава пятое. Валентина Максимовна даже не удивилась, когда на утро в больнице стали появляться пациенты совсем другого рода. то есть ранее считавшие себя абсолютно нормальными людьми. Первым появился уважаемый и влиятельный бывший депутат областной думы, крупный и одутловатый, с практически закрытыми глазами на полном лице. Ранее главврач не пустил бы его к специалисту уровня Валентины Максимовны. Но мир менялся, изменения коснулись и этого. «Николай Иванович, день добрый! Хотя какой он добрый!» если ты сидишь напротив меня, цепко и пристально рассматривая. «Здравствуйте, Валентина!» Пауза все-таки слишком заметна. «Максимовна, я не могу понять, я не могу, я не понимаю!» Как тяжело ему даются слова. Валентина даже собралась его пожалеть, но один взгляд в глаза щелочки обрубил начинание. «На что он пожалуется?» «Наверное, на импотенцию». подумала Валентина, приготовившись выслушать слезливую речь человека, у которого есть возможности, но начисто отсутствует желание. «Смелее, Николай Иванович, я врач и постараюсь вам помочь всеми средствами медицины. Мне можно сказать, диагноз никогда не выйдет наружу». Кто бы сомневался. И тут пациент начал удивлять Валентину. Ей бы и в голову не пришло, на что можно пожаловаться. Валентина. Видно, все-таки многолетняя привычка тыкать нижестоящим была неискоренима. Требовать, а не спрашивать. Странная привычка самоутверждаться Валентину не напрягала. Но это та зацепка, на которую она всегда обращала внимание при начале работы с пациентами. Мне не приносят счастья деньги. Я стремлюсь их заполучить. Получаю. Трачу на какие-то безделушки и понты. И как только хочу потратить на какое-то дело, у меня возникает чувство, что меня обманывают. Такие же, как я, стремятся меня обмануть. Я плачу проституткам и шулерам без проблем. Но стоит мне начать реальное дело, как мне кажется, что меня обманывают и насмехаются надо мной. И мне легче потратить на выпивку и шалаф». Он произнес это слово даже с каким-то наслаждением и легкостью, в отличие от остальной речи. Солидное прошлое. Валентина приготовилась слушать дальше с непроницаемым лицом. «Я отдаю деньги без малейшего содрогания. Но когда решил строить теплицу для города, меня чуть кондратий не хватил. Я проверял каждую копейку и все-таки не доплатила рабочим половину. Только тогда успокоился. Что это? Я не могу сказать точно, пока все не выясним. Когда у вас началось такое поведение?» Вернее, когда у вас сложилось полностью такое поведение? «Месяца два назад» — первые позывы, а уже месяц назад меня просто трясло, когда приходилось отдавать деньги, но вчера будто сложилось все как пазл. Последнее слово было явно не из лексикона «Гостя» и далось ему с трудом, извне. «Мир меняется, Николай Иванович, вы это чувствуете на себе, теперь все будет не так». Она подавила тяжелый вздох, вспомнила свое путешествие и мальчика, который меняет мир. «Теперь все будет не так», — повторила Валентина Максимовна и уже деловым тоном продолжила. «Вам, Николай Иванович, нужно сосредоточиться на тех делах, которые вам не свойственны, но которые необходимы. Подавите в себе позывы недоплатить и обмануть. Попробуйте сделать что-нибудь вопреки своему характеру. Знаю, будет сложно, если вообще возможно. Не удержалась от сарказма женщина. Но про себя. Пробуйте. Если совсем будет не в моготу, приходите. А сейчас я вам дам таблетки, которые вам должны помочь. Валентина Максимовна достала запас из успокоительных и выдала пациенту упаковку. Николай Иванович, одна таблетка в день, но самое главное — ваше состояние. Сосредоточьтесь и помните, мир изменился, вам тоже надо меняться, по-прежнему уже не будет. Глава шестая. Как странно себя чувствует мозг, когда ты сразу в нескольких местах, когда мысли и ощущения сливаются к тебе не прямым потоком, а как-то опосредованно. Ты здесь и одновременно не здесь, ты везде. Сначала мозг отвергает нечеловеческое состояние, но проходят минуты, часы, дни, и ты понимаешь, привыкаешь и принимаешь это. Ты сразу в нескольких местах. Ты принимаешь решение и говоришь «там». Понимаешь, что это ты и одновременно не ты. Раздвоился, расстроился, размножился. Мои спутники были везде. Я был с ними. Я чувствовал, что они нечто большее, нежели я. Их больше, чем меня. Меня только что ставшего на путь преобразования, смешно сказать, мира. Я ходил и говорил. Даже странно, что я говорил, как сказал бы и сейчас. Мои личности были мной, где бы они ни находились. Мне объяснил этот эффект демон перед проявлением. Состояние выше, чем разум. Твоя душа шире. и ты просто облачен в свою кровь и плоть. Но стоит подтолкнуть, стоит задуматься шире и поверить всей душой, и... Ты становишься многолик, как бог Шива. Ты разносишься по миру не в виде дешевых голографических изображений, а в своем первозданном виде, как тебя создали и как в тебя вдохнули жизни. Ты — человек. Я был с помощниками, мне было легко, Меня поддерживала парочка совершенно непохожих существ, выполняющих одно задание. Мне было приятно и тяжело следовать с ними одной мыслью, одним порывом, но выбора не было. В тот момент или в момент осознания себя как человека я перестал служить только себе. Я стал служить миру. Не пафосно, не геройством, а каждую минуту, каждое движение отдавалось этому. Остальное вы знаете. С этого началась аудиокнига. Только время не вектор, время не дыра и не график. Время здесь и сейчас. Время — это мысли и чувства. Твои мысли и твои чувства. Твое время. Я это понял не сразу. Это пришло потом. Время не линейно, оно не поток. Время — точка здесь и сейчас. К времени привязаны события. Есть событие – значит, есть время. Нет событий – нет времени. Глава седьмая. Отец Сергей уже почувствовал общую направленность на вмешательство в дела Нижнего мира. Он снова был молод душой, снова готов жить изменениями. Он вспоминал свой прежний опыт людей, которые были в верхнем мире. «Людей, которые, может, тоже придут в этот раз, и тех, кто не придет никогда, тех, чья память утеряна, и тех, кто больше не живет ни в верхнем, ни в нижнем мире». Отец Сергей встряхнул головой. Видно, ему снова предстоит работа. Внимать и действовать, оказывать влияние на тех, кто ему не нравится, и на тех, кто ему симпатичен, отмести свои чувства для общего дела, карать и миловать. Работать каждую минуту своего появления в нижних мирах. Сладостное ощущение, что ты что-то изменил и исправил. И это что-то останется в дальнейшем. В верхнем мире к нему приходили старые друзья и старые враги, что для верхнего мира одинаково. Главное — неравнодушная душа. Приходили многие. Некоторые сказали, что пойдут в нижние миры с ним вместе. Но в том, что надо меняться... Сомнений не было ни у кого. «Отец Сергей, когда и где ты начнешь свое появление?» Старый князь Василий был, как всегда, конкретен в делах. Он получил от Ивана III уже не княжество, а государство. «Княже, я решил появиться сразу завестником. Куда он направится, оттуда начнется и наша миссия. Я думаю, надо действовать сообща, иначе мое появление будет слишком надуманным». и даст время и повод отщепенцам переметнуться на сторону сильного. Нельзя допустить слишком большого вмешательства, пока вестники не поработают над всеми. Ты прав, отче, надо будет действовать с вестниками сообща, но государственная структура на нас с тобой. Вестники дадут толчок всем, а менять и адаптировать под новые реалии надо будет нам с тобой. Я тоже иду. Князь был угрюм и сосредоточен, его детище — государство московское, опять нуждается в нем, и он был отчасти рад, а отчасти грустен, что не заложил основы долгого существования своего творения. «Я начну свой путь с появления на совещании, куда приведут меня наши вестники. Сначала появится рыцарь, а потом придет и мой черед». Надо подготовить почву для твоего княжа появления и для моего участия. Церковь не подходит, уж слишком светскими стали церковная власть и иерархия. Надо будет реорганизовывать и этот институт. Отец Сергей вздохнул. Ничего не меняется с его появлением на свет. В верхних мирах это принимается с болью и горечью, ведь движение к добру тяжкий труд, а движение вниз как с горки, легко и приятно. Глава восьмая. Когда слово «долг» писалось с большой буквы, это был долг не перед Родиной, названный так годичный срок, вычеркнутый из молодой жизни, а долг. Мужчины — защищать себя и место, которое ему дорого. Женщины — защищать свой очаг. Сейчас же слова «долги» и «долг» стали такими обыденными. Долги перед банками, долги перед соседями, долги, долги, долги стали просто ношей, висящей на шее. Как проклятие, которое необходимо снять с себя, оторвать от своих нужд. Это в нашем понимании долг. Но есть долг с большой буквы «Д». Долг человека, долг мыслящего индивидуума, Долг, который не по закону или договору, а по велению души и сердца. Эти долги забылись, слились с обыденностью и стали тоже своего рода причиной от себя что-то оторвать. Но это не так. Долг висит на мне не потому, что так кто-то захотел, а потому, что я так решил. Это мой долг. Я работаю, чтобы он стал еще больше, а не меньше. И я живу, потому что он мне дает силу жизни. Я не должен жизни, и жизнь не должна мне, но у меня есть он. Долг человека, который я несу на себе и который не дает мне умереть, пока не исполнен. Я не могу взять на себя изменение мира, но есть моменты, когда внутренний голос мне говорит, что могу. Я не могу изменить систему, но наступает момент, когда я начинаю взывать к своему долгу, и он мне говорит, что надо менять. Надо рвать с обыденностью и фальшью, и я только рад, что у меня есть долг. Я имею в виду долг, который идёт из сердца, из души, из смысла существования человека на земле. И с этим долгом я не намерен прощаться. Этот долг не в тягость, хотя он труден и стоит дорого, но прощаться с ним я не собираюсь».